Глава тридцатая Коготь громко зашипел, перекрывая вой ветра. «Буран, жди здесь, пока не услышишь мой боевой клич! Одноус, ты проведешь нас через вход в лагерь, а остальное мы возьмем на себя!» Однаус бросился по склону вниз к занесенным снегом кустам. Коготь кинулся следом, за ним прыгнул частокол. Вслед за серым полосатым котом в узкий туннель, ведущий к лагерю, протиснулся и огнегриф. Пролезая, он успел подумать о том, что даже зимой утесник в туннеле остался таким же густым и колючим, как раньше. Крутобок остальные воители остались на вершине холма, готовые по команде броситься в бой. Огнегриф остановился и невольно попятился при виде того, что творилось на поляне лагеря. В прошлый раз, когда он был здесь, разыскивая запахи исчезнувшего племени, лагерь выглядел пустынным и безмолвным. Теперь поляна кишела телами шипящих и визжащих котов. Одно сказал правду. Племя ветра значительно уступало по численности своим врагам. На краю поляны нападавших ждали свежие силы. А у племени Ветра уже не осталось никаких резервов. В бою участвовали все до единого, оруженосцы и королевы, воители и старейшины. Огнегриф увидел росинку, сражающуюся с воителем из племени теней. Королева выглядела изможденной и напуганной, ее шерсть висела рваными клочьями. Из последних сил Росинка извернулась и царапнула нападавшего кота, но тот одним ударом с легкостью опрокинул ее на землю. Огнегриф яростно завопил, прыгнул на спину воину, вцепился ему в плечи и, прежде чем тот успел опомниться, повалил на землю. Воспрянувшая духом Росинка пустила в ход когти. Воин завопил и рванулся прочь. Не переставая выть, он понесся к колючей ограде лагеря, протиснулся сквозь нее и скрылся. Росинка с благодарностью посмотрела на Огнегрива и снова бросилась в битву. Огнегрив огляделся и смахнул капли крови с расцарапанного носа. Свежие силы племени Теней и Речного племени уже вступили в бой, поэтому Грозовому племени срочно потребовалось пополнение. Огнегриф услышал боевой клич когтя, и в следующую секунду в лагерь ворвался буран, сопровождаемый Крутобоком, ветрагоном и другими воителями. Огнегриф схватил ближайшего воина речного племени, сбил его с ног одной лапой, а другой прижал к земле. Повернув поверженного противника спиной вниз, он как следует полоснул его когтями по животу. Несчастный вырвался, отскочил и налетел на воина из племени Ветра. Тот резко обернулся, и Огнегриф узнал Однауса. Без долгих раздумий юный воитель вступил в схватку с потрепанным противником. Глаза Однауса горели, и Огнегриф решил, что не стоит мешать ему довести дело до конца. Внимание его привлекло знакомое шипение. Обернувшись, он увидел Крутобока, сцепившегося с серым котом из племени теней. Это был Гладкий, тот самый кот, который помогал грозовому племени бороться со звездоломом. Оба воина были примерно равны по силам. Наконец, Крутобок отпихнул Гладкого задними лапами и перевернулся, ища глазами нового врага. Прямо за его спиной стоял воитель из речного племени. Огнегрив замер. Шум крови в ушах на мгновение заглушил звуки битвы. Решится ли Крутобок вступить в поединок с соплеменником своей серебрянки? Крутобок прыгнул, и Огнегриф невольно перевел дух. Но радоваться было рано. Вместо того, чтобы напасть на воина речного племени, Крутобок перескочил через него и сцепился с другим бойцом из племени теней. Огнегриф вспыхнул от гнева. Но тут над поляной раздался громкий крик когтя. Глашатой звал его на помощь. Повернувшись, Огнегриф увидел могучего воина на противоположном краю поляны, где сошлись в смертельной схватке коты всех четырех племен. Огнегриф бросился на помощь своим, но кто-то схватил его за заднюю лапу и потащил назад. Он обернулся и увидел оцелотку. «Это ты?» Прошипела глашата речного племени. В последний раз они встречались на краю ущелья, когда погиб белолапый. Огнегриф отбросил кошку и перекувыркнулся через спину. Это было роковой ошибкой. Он слишком поздно понял, что ни в коем случае нельзя подставлять врагу незащищенный живот. Оцелотка не медлила ни секунды. Она подпрыгнула и всем своим весом обрушилась на огнегрифа. Он почувствовал порыв ветра, а затем острые, как иглы, когти впились в его живот. Огнегриф закричал. Закатив глаза, он увидел когтя, Глашатой стоял совсем рядом и холодно, без всякого выражения, смотрел на него. — Коготь! — взвыл Огнегриф. — Помоги! Но коготь даже не шелохнулся. Он стоял и молча смотрел, как оцелодка снова и снова полосует когтями огнегрива. Клокочущая ярость придала ему сил. Превозмогая боль, огнегрив согнул задние лапы и со всей силы ударил оцелотку в живот. Он успел увидеть удивление, промелькнувшее на лице глашатой, когда эта здоровенная кошка взмыла в воздух и приземлилась в центр поляны. Огнегрив, шатаясь, поднялся на лапы и в бешенстве посмотрел на когтя, весь дрожа от боли и злобы. Коготь с неприкрытой ненавистью взглянул на него, затем отвернулся и нырнул в гущу сражения. Сильный толчок в затылок сбил Огнегрива с ног. Он обернулся и встретился взглядом с камнем, Воин речного племени уже размахнулся, чтобы нанести ему второй удар, но огнегриф вовремя увернулся, и камень налетел на бурана. Белоснежный воин неторопливо обернулся и схватил камня за шиворот. Огнегриф бросился на помощь, но чьи-то острые когти вцепились ему в заднюю лапу. Огнегриф обернулся и увидел серебрянку. Лицо светло-серой кошечки... Было искажено яростью. Кровь стекала у нее по лбу, заливая глаза, и Огнегриф понял, что Серебрянка не узнает его. Вот она отвела назад сильную лапу, и Огнегриф совсем близко увидел ее длинные когти. Он зажмурился, ожидая удара, и вдруг услышал до боли знакомый голос. «Серебрянка, нет!» «Крутобок», — подумал Огнегриф. Серебрянка застыла. Помотала головой и прерывисто вздохнула, узнав Огнегрива. Глаза ее округлились от страха. Огнегрив действовал, не раздумывая. Разгоряченный битвой он кинулся на спину растерявшейся серебрянке и прижал ее к земле. Она не сопротивлялась. Огнегрив запрокинул голову, приготовившись впиться ей зубами в плечо, когда почувствовал на себе взгляд Крутобока — Серый воин замер у края бушующей поляны и с ужасом смотрел на Огнегрива. Боль и страх в глазах друга отрезвили Огнегрива. Он замер, втянул когти и ослабил хватку. Кошка выскользнула из-под него и стрелой пустилась в заросли утесника. Огнегрив содрогнулся, увидев, как Крутобок покинул поле битвы и бросился вслед за ней — И тут он понял, что на него опять кто-то смотрит. Обернувшись, он встретился глазами с частоколом, стоявшим на противоположном краю поляны. Огнегрив похолодел. Из-за Крутобока он впервые изменил своему племени, отпустил вражеского воина. Много ли успел увидеть частокол? Раздумья Огнегрива прервал крик Витрагона, звавшего на помощь. Полосатый кот отчаянно сражался с ночной звездой, вероломным предводителем сумрачных котов. Не раздумывая ни секунды, Огнегрив прыгнул на спину ночной звезде. Сумрачный воин взвыл от ярости, почувствовав острые когти Огнегрива. Всего несколько лун назад они были союзниками, и бок о бок сражались против жестокого звездолома, но теперь все изменилось. И огнегриф вцепился зубами в спину ночной звезды с той же яростью, с которой недавно боролся с бывшим предводителем племени теней. Ночная звезда взвыл и забился, стараясь сбросить себя врага. Пытаясь удержаться на его спине, Огнегриф вынужден был признать, что этого силача недаром избрали предводителем племени. Наконец, Ночная Звезда вырвался, но Ветрагон был уже наготове. Сцепившись, воины покатились по мерзлой земле. Огнегриф посмотрел на них, выжидая подходящий момент, а потом прыгнул. Расчет оказался верным. Огнегриф понял это, приземлившись прямо на загривок ночной звезды. На этот раз он держал врага крепче и не давал ему вырваться. Ветрогон наседал на ночную звезду со своей стороны. Вдвоем они царапали и кусали врага до тех пор, пока тот не заорал в голос. Только тогда они отпустили его и остановились, грозно размахивая выпущенными когтями. Ночная звезда вскочил на лапы и злобно зашипел. В глазах его горела злобная ярость, однако он понимал, что побежден. Не говоря ни слова, он развернулся и побрел по поляне, обводя глазами поле боя, на котором воины грозового племени уже начали теснить противников. Ночная звезда завыл, призывая свое племя к отступлению». В ту же секунду его коты прекратили сражение и бросились в заросли утесника, окружавший лагерь. Воины речного племени остались один на один с племенем ветра и грозовым племенем. Огнегриф глубоко вздохнул, выравнивая дыхание, и смахнул с лба кровь с глаз. Он видел, как бураны и кисточка сражаются с оцелоткой. Песчаная буря отважно дралась с воином речного племени, почти вдвое превосходящим ее в размерах, зато настолько же уступающим в проворстве. Огнегриф с удовольствием смотрел, как стремительная кошечка бросается на врага и отскакивает прочь, не давая ему опомниться, пока тот не признал себя побежденным. Рядом с ними дым единоборствовал с темно-серым котом, в котором Огнегриф узнал «черного когтя», того самого воина, который когда-то безуспешно гонялся за кроликом на землях племени Ветра. Дым упрямо не обращал внимания на град ударов и укусов, которыми осыпал его противник. Каждый раз, когда враг делал выпад, дым отвечал ему тем же — Похоже, он не нуждался в посторонней помощи и не сказал бы спасибо тому, кто помешал бы ему самостоятельно закончить схватку. Но где же метеор? Огнегриф обвел глазами поле сражения. Найти предводителя речного племени оказалось нетрудно, поскольку после отступления воинов племени Теней на поляне стало гораздо просторнее. Огромный кот с кривой челюстью, припав к земле, стоял перед когтем. Два воина, не отрываясь, смотрели друг на друга, зловеще помахивая хвостами. Огнегриф почувствовал, как от напряжения у него кровь закипает в жилах. Кто же из них начнет поединок? Первым не выдержал метеор. Он прыгнул. Но коготь легко отскочил в сторону, и предводитель речного племени промахнулся, и тогда коготь повернулся, взлетел в воздух и приземлился на спину врага. Он полоснул метеора своими длинными когтями, и тот сразу обмяк. Затаив дыхание, огнегриф смотрел, как коготь обнажил зубы, наклонился вперед и глубоко впился в шею метеора. Огнегриф поперхнулся. Неужели Коготь убьет предводителя речного племени? Однако отчаянный вопль метеора успокоил его. Видимо, Коготь все-таки пощадил врага. Тем не менее, этот укус решил исход поединка. Метеор поднялся на лапы и с воем помчался прочь из лагеря. Как только хвост его скрылся из виду, воины речного племени прекратили сражения и бросились догонять своего предводителя в мгновение ока лагерь племени ветра погрузился в тишину нарушаемую лишь воем ветра в зарослях утесника огнегриф огляделся воины грозового племени едва держались на ногах от усталости но в целом они выглядели гораздо лучше котов из племени ветра те почти все истекали кровью Многие просто неподвижно лежали на мёрзлой земле. Целитель племени, старый корявый, ужасновал между поверженными, оказывая им первую помощь. Звёздный луч, хромая, подошёл к когтю. Кровь стекала по щеке предводителя племени ветра. Глядя на него, огнегриф внезапно вспомнил свой старый сон. Тогда ему приснилось, будто звёздный луч стоит на фоне яркого пламени, как воин, посланный звездным племенем, чтобы принести избавление. «Огонь спасет племя», — сказала перед смертью Пестролистая. Однако теперь, глядя на измученных и израненных котов племени Ветра, Огнегриф стал сомневаться в своем сне. Разве могут эти слабые создания олицетворять собой спасительный огонь, посланный звездным племенем? Их самих все время приходится выручать. Вот и сейчас грозовое племя вновь избавило их от беды. Звездный луч что-то тихо говорил Когтю. Слов не было слышно, но по склоненной голове предводителя племени Огнегриф догадался, что Звездный луч благодарит грозовое племя за спасение. Коготь сидел прямо и принимал благодарность с высоко поднятой головой. Огнегриф... Невольно скривился, возмущенный высокомерием Глашатая. Он знал, что никогда не простит когтю, что тот стоял и смотрел, когда оцелотка рвала его в клочья. Это тебе! Тихий голос синеглазки прервал его мысли. Кошка стояла рядом, держа полную пасть целебных трав. Огнегрив смущенно поблагодарил, И синеглазка начала выжимать сок прямо в глубокие следы от укусов, покрывавших его спину и плечи. Сок сильно щипал, но его запах мгновенно перенес огнегрива в прошлое, в те времена, когда пистролистая была рядом. Много-много лун назад она давала ему те же травы, чтобы лечить раненую щербатую. Аромат трав стал сильнее, и огнегрив — Вспомнил сон, который приснился ему прошлой ночью. «Берегись, воина!» Пестролистая предупредила его об опасности, но о каком воине шла речь? Страшная догадка мелькнула в мозгу огнегрива и его бросила в дрожь. «Опасаться надо было не Крутобока, а Когтя!» Как он мог заподозрить друга, когда знал, на что способен глашатой племени? Теперь Огнегриф понял, что Горелый говорил чистую правду. После того, как вел себя коготь сегодня, Огнегриф больше не сомневался в том, что он мог убить Ярохвоста и спокойно вернуться в лагерь, не испытывая ни малейшего сожаления о содеянном. «Ты славно сражался, Огнегриф!» вывел его из задумчивости веселый голос Витрагона. Бурый кот дружелюбно улыбнулся Огнегриву и пообещал. «Я обязательно расскажу об этом синей звезде». «Конечно!» — поддержала синеглазка. «Ты отличный воин, Огнегрив. Звездное племя может гордиться твоей отвагой». Огнегрив посмотрел на товарищей и пошевелил ушами от удовольствия. Он был польщен и растроган. как приятно вновь ощутить себя частью племени. Внезапно шерсть у него на спине встала дыбом. Через всю поляну к когтю спешил частокол. Он уселся возле глашатая, и, дождавшись, когда звездный луч отойдет, что-то жарко зашептал ему на ухо, не сводя глаз с огнегрива. «Он все видел». Понял Огнегриф холодей от страха. Он видел, как я отпустил серебрянку. «Ты в порядке?» — встревожила Синеглазка. Огнегриф понял, что дрожит с головы до лап. «А? Да, конечно, просто немного задумался». Коготь уже шел к нему, и глаза его горели мрачной радостью. «Но смотри!» «Если ты в порядке, я побегу, посмотрю, как там остальные», — мяукнула синеглазка. «Конечно», — обрадовался огнегриф, — «спасибо тебе». Синеглазка подхватила свои травы и побежала прочь, ведь Рагон бросился за ней следом. Коготь прижал уши к голове и выгнул нижнюю губу в грозном шипении. «Чистокол говорит, что ты дал уйти кошке из речного племени!» Огнегриф понял, что пропал. Как бы ни был виноват Крутобок, он не мог предать его когтю. Он снова вспомнил, как коготь молча стоял и смотрел, когда глашата речного племени едва не убила его. Он мог бы сказать об этом, но кто ему поверит? Чистокол тихо приблизился и встал позади когтя. Если бы здесь была справедливая и мудрая синяя звезда, она заступилась бы за Огнегрива, но синяя звезда была далеко в лагере. Огнегрив набрал в легкие побольше воздуха, готовясь к ответу. Коготь зловеще сощурил глаза. И тут Огнегрив понял, что глашатая тревожит вовсе не его возможная измена племени. Великий воин ненавидит его отнюдь не за это. Коготь все еще опасается, что Горелый мог рассказать Огнегриву о гибели Ярохвоста. Однако Огнегрив не собирался отступать, как отступил Горелый. Смело взглянув в глаза Когтю, он громко сказал. — Что с того, что кошка убежала? Метеор ведь тоже удрал от тебя, Коготь. Ты не убил его? Так почему же я должен был убивать кошку?» Коготь хлестнул хвостом по холодной земле. «Частокол говорит, что ты даже не поцарапал ее!» огнегрив пренебрежительно пожал плечами. «Откуда ему знать? Пусть догонит ее и посмотрит, прежде чем это утверждать!» Частокол взвился на месте, но промолчал, а Коготь задумчиво проговорил. «Частоколу нет необходимости делать это!» Он видел, что твой друг бросился следом за этой кошкой, как только ты выпустил ее. Возможно, он и расскажет нам, как сильно ты ее поранил». Впервые с начала битвы Огнегриф почувствовал на коже холодный ветер. В глазах когтя светилась откровенная угроза. Неужели он все-таки догадался о том, что Крутобок влюблен в серебрянку? Огнегриф продолжал обдумывать слова глашатая, когда увидел и икрутобока, протискивавшегося сквозь заросли утесника, ограждавшего вход на поляну. «Смотрите, как то идет!» — прошипел коготь. «Не хочешь спросить у друга, как себя чувствует серая кошечка? Не торопись!» «Я могу угадать, что он нам скажет. Он сообщит нам, что, к сожалению, не смог ее догнать. Какая жалость!» Коготь с откровенным презрением посмотрел на Крутобока и отошел в сопровождении частокола. Огнегриф посмотрел на друга. Крутобок был мрачен от усталости и тревоги. Огнегриф пошел ему навстречу. Он не знал, перестал ли Крутобок злиться на него за былое недоверие. Может быть, он уже никогда не простит ему нападение на серебрянку. Или все-таки поблагодарит за то, что он позволил ей убежать. Крутобок стоял, повесив лобастую голову. Огнегриф вытянул шею и ткнулся носом в его холодный серый бок. Тот заурчал и поднял голову. Глаза его были грустны. но в них не было и следа былого гнева и раздражения. «Она в порядке?» — еле слышно спросил Огнегриф. «Да», — ответил Крутобок. «Спасибо, что дал ей уйти». Огнегриф смущенно заморгал. «Я рад, что она не пострадала». Крутобок посмотрел на него и прошептал. «Ты был прав, Огнегриф. Все очень плохо. Битва была тяжелой». «Я чувствовал, что сражаюсь не с врагами, а с соплеменниками серебрянки». Он пристыженно опустил глаза. «И все же я не могу отказаться от нее». Огнегриф похолодел от дурного предчувствия, но жалость к другу пересилила опасения. «Ты должен сам разобраться в этом», просто, — просто сказал он. «Не мне судить тебя». Крутобок поднял глаза, — Агнегриф продолжал, зная одно, Крутобок, что бы ты ни решил, я всегда останусь твоим другом». В глазах Крутобока он увидел облегчение и благодарность. Не говоря ни слова, воины легли на поляну чужого лагеря, прижавшись носами друг к другу. Впервые за много лун они опять были вместе. Засыпанный снегом утесник — на время укрыл друзей от бури, бушевавшей над головами. Вы прослушали книгу Эрин Хантер «Коты-воители. Огонь и лед», записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Илья Слоневский.